13. -е. С длинной улицы они постепенно свернули в сторону расселены в невысокой горной гряде к югу от города. Когда кончились дома, началась равнина. Бескрайнее море камней по обе стороны от дороги. Воздух был прохладным, сухой предзакатный ветер дул им навстречу. Велосипед порта тихонько поскрипывал при каждом повороте педали. Они ехали молча. кит чуть впереди, порт сзади. Где-то вдалеке у них за спиной играл горн. Настойчивый, звонкий стебель мелодии прорезал тишину. Несмотря на то, что до заката оставалось каких-нибудь полчаса, всё ещё жарило солнце. Впереди показалась деревня. Когда они проезжали мимо, бешено залаяли собаки, а женщины отвернулись, прикрывая рты. Одни лишь дети остались стоять, провожая их порализованным от удивления взглядом. За деревней дорога пошла в гору, а подъёме они могли судить лишь по учащённой работе педалями. На глаз она выглядела всё такой же ровной. Кит вскоре устала. Они остановились передохнуть и оглянулись назад. Вдали заказавшись плоской равниной, сетью коричневатых кварталов У подножия гор виднелся бушев. Ветер усилился. Такого свежего воздуха ты больше нигде не найдёшь, сказал порт. Чудесный воздух, сказала кит. Она пребывала в задумчивом, дружелюбном расположении духа, и ей не хотелось его омрачать. Ну что, поднатужимся? Через минуту. Дай отдышаться чуток. Немного погодя, они снова пустились в путь, решительно налегая на педали и не сводя глаз с расселины в горной гряде. Ещё только приблизившись к ней, они уже смогли разглядеть раскинувшуюся за ней бескрайнюю ровную пустыню, которой тут тут то там взламывали острые гребни скал, выступая над поверхностью подобно бесчисленным спинным плавникам чудовищных рыб. плывущих косыком в одном направлении дорога была обзорна до самой вершины гряды и по всем сторонам траншеи лежали зубчатые скотившиеся вниз валуны велосипеды они оставили у дороги и стали карабкаться между громадных скал на вершину гряды солнце уже коснулось ровной линии горизонта небо окрасилось багровым Обазя один из валунов они вдруг ощутились прямо перед сидящим мужчиной, бурнус которого был закатан до самой шеи, так что до плеч он был абсолютно голым, и который сосредоточенно занимался тем, что длинным остроконечным ножом сбривал волосы у себя на лобке. Бросив на них безразличный взгляд, он точись вновь склонил голову и продолжил свою опасную процедуру. Кит взяла Порто за руку. Они взбирались в молчание. Они были рады быть вместе. «Так грустно, когда садится солнце», — нарушило молчание Кит. «Если я смотрю, как умирает день, причем любой день, у меня всегда возникает чувство, что это конец целой эры. А осень? Это же как конец всего», — сказал он. «Потому-то я и ненавижу...» В холодные страны и люблю тёплые, где не бывает зимы. А когда наступает ночь, то ты чувствуешь, что жизнь только начинается, а не наоборот. У тебя нет такого чувства? Есть, сказала Кит. Но я не уверена, что предпочитаю тёплые страны. Я не знаю. А вдруг это ошибка пытаться убежать от ночи и от зимы? Вдруг придётся заплатить за это. Господи, Кит, Да ты и правда рыхнулась. Он помог ей забраться на вершину небольшого утёса. Прямо под ними была пустыня. Она лежала гораздо ниже равнины, с которой они только что поднялись. Кит не ответила. Ей сделалось грустно от того, что несмотря на столь частое проявление одних и тех же реакций, одних и тех же чувств, они никогда не могли прийти к одним и тем же выводам. потому что жизненные цели у каждого были диаметрально противоположными они сели бок о бок на скалистым выступе лицом к простилавшейся внизу шири она продела свою руку в его и положила голову ему на плечо он лишь посмотрел прямо перед собой затем вздохнул и после долгой паузы медленно покачал головой именно такие места Таким горевания он любил в жизни больше всего. Она знала это, как знала и то, что он любил бы ещё их больше, если бы она могла быть рядом, чтобы пережить это вместе с ним. И хотя он отдавал себе отчёт в том, что как раз те самые тишина и пустота, от которых у него так сжималось сердце, наводили на неё ужас, он не выносил, когда ему напоминали об этом. Всё происходило так, как если бы он неизменно цеплялся за надежду, что и она, она тоже будет тронута, как и он, одиночеством и близостью к бесконечным вещам. Он часто говорил ей: "Это твоя единственная надежда". Но она никогда не знала в точности, что он имеет в виду. Иногда ей казалось, что он имел в виду свою единственную надежду. что только если она сможет стать такой же, как он, ему удастся отыскать обратную дорогу к любви. Ибо любить для Порта означало любить ее. Ни о ком другом не могло быть и речи. О любви не было так давно, так давно не было возможности для нее. Но вопреки ее желанию стать такой, какой он хотел ее видеть, Она была не в силах измениться настолько радикально. Ужас, гнездившийся у нее внутри, готов был прорваться в любую минуту. Притворяться не имело смысла. И точно так же, как она была не в состоянии стряхнуть страх, неотступно преследовавший ее, он был не в состоянии вырваться из клетки, в которую сам себя заточил. Клетки, которые он возвел вверх, для себя давным-давно, чтобы спастись от любви. Кит сжал ему руку. "Смотри", шипнула она. Всего лишь в нескольких шагах от них, на вершине скалы, так неподвижно, что сперва не даже его не заметили, подобрав под себя ноги и закрыв глаза, сидел почтенный араб. На первый взгляд могло показаться, вопреки его вертикальной позе, что он спит, поскольку никак не реагирует на их присутствие. Однако потом, по едва приметному шевелению губ, они поняли, что он молится. "Думаешь, это хорошо? Вот так сидеть и смотреть", сказала она приглушённым голосом. "Ничего страшного. Главное не шуметь". Он положил голову ей на колени и лёг. Устремив взгляд в ясное небо, она легко, почти не касаясь, гладила его волосы снова и снова. Ветер из низины набирал силу. Постепенно смеркалось. Она посмотрела на араба. Тот не двинулся с места. Внезапно ей захотелось вернуться назад, но какое-то время она продолжала сидеть, не шелохнувшись, с нежностью глядя на голову, покоившуюся у неё под рукой. Знаешь, произнёс спорт, и его голос прозвучал нереально, как случается звучать голосам в местах, где царит полная тишина. Здесь очень странное небо. У меня часто бывает такое чувство, когда я смотрю на него, что это что-то прочное, защищающее нас от того, что находится за ним. Кит поёжилась, спрашивая: А того, что за ним? Да. А что там за ним? Её голос был едва слышен. Думаю, ничего. Тьма. Абсолютная ночь. Пожалуйста, не говори об этом сейчас. В её молбе послышалась настоящая мука. Всё, что ты говоришь, пугает меня, особенно здесь. Эта темнота и этот ветер. Я больше не могу. Он сел, обняв её за шею, поцеловал, отстранился, посмотрел на неё и поцеловал снова, снова отстранился и снова поцеловал, и так несколько раз. По её щекам текли слёзы. Она выдавила жалкую улыбку, когда он вытер их указательным пальцем. "Знаешь что", сказал он с предельной искренностью. "Я думаю, мы оба боимся одного и того же". И по одной и той же причине. Никому из нас не удалось, ни тебе, ни мне, найти своё место в жизни. Мы болтаемся с боку, свесившись за борт всем своим весом, в уверенности, что упадём при следующем же толчке. Так ведь. На мгновение она закрыла глаза. Прикосновение его губ к её щекам пробудило в ней чувство вины. И сейчас оно захлестнуло её гигантской волной, от которой у неё закружилась голова, и ей сделалось дурно. Во время сиесты она попыталась очистить свою совесть от всего, что произошло прошлой ночью, но сейчас со всей ясностью поняла, что ей не удалось этого сделать, и теперь уже никогда не удастся. Она приложила руку к албу, и так стояла, не отнимая ее. С расстановкой она сказала. «Но если мы не внутри, то, скорее всего, мы и вправду упадем». Она надеялась, что он выдвинет в противовес какой-нибудь аргумент, что, возможно, найдет свою же собственную аналогию, никуда не годной, и что за этим последует что-нибудь утешительное. Но в ответ он лишь сказал «не знаю». Заметно темнело. Старый араб все еще сидел, погруженный в свою молитву, суровый и похожий на извояния на двигающихся сумерках. Порту показалось, что откуда-то сзади, с равнины, до него долетает длинная протяжная нота горна. Но она все длилась и длилась. Ни один человек не смог бы так долго задерживать дыхание. Ему почудилось. Он сжал ее руку. «Нам пора обратно», — прошептал он. Они быстро встали и, перепригивая через валуны, стали спускаться к дороге. Велосипеды ждали их там, где они их и оставили. На одной тяге, не вращая педалями, они молча мчались по направлению к городу. Когда они проносились мимо, собаки в деревне залились лаем. Они вернули велосипеды и не спеша пошли по улице, которая вела к гостинице, столкнувшись по дороге с процессией мужчин и овец. Даже вечером всё ещё продолжавших своё непрерывное шествие в город. На протяжении всего обратного пути в голове у Кит не переставая крутилась мысль, что порт каким-то образом знает о них с Танером. В то же время она не верила, что он об этом своем знании знает. Но подспудно, нутром, не сомневалась она, он наверняка догадывается о том, что произошло. Когда они шли по темной улице, она чуть было не поддалась искушению спросить его, как он узнал. Ее разбирало любопытство, как функционирует Танером, такое чистое животное чутьё. Как это у столь сложного человека, как Порт, но ни к чему хорошему это бы не привело. Как только он отдаст себя отчёт своим знаниям, он сразу же начнёт чудовищно ревновать, обязательно устроит сцену, и в результате вся та сокровенная нежность, что окутывала их отношения, улетучится. чтобы, наверное, уже никогда не восстановиться, лишиться и этой хрупкой общности с ним было бы непереносимо. После ужина порт сделал странную вещь. Он в одиночку отправился на базар, посидел несколько минут в кафе, наблюдая за животными и людьми в мерцающем свете карбидных ламп. А потом, проходя мимо открытых дверей лавки, где он брал на прокат велосипеды, зашёл внутрь. Там он попросил велосипед, оснащённый спереди фонарём, велел хозяину дождаться его возвращения и быстро выехал на ведущую к расщелине дорогу. Наверху в окружении скал было холодно, дул ледяной ветер. Ночь была безлунной. И он не мог видеть пустыню, простиравшуюся прямо под ним, только колючие звёзды, сиявшие высоко в небесах. Он сел на скале и позволил ветру продуть себя. На обратном пути в буще он осознал, что никогда не сможет рассказать Кит о том, что снова там побывал. Она бы не поняла его желания вернуться туда без неё. А может быть, рассудил он, Поняла бы слишком хорошо.